«Жить согласно с природой» означает, следовательно, у стоиков «жить разумно». Дальнейшее выглядит так, как будто перед нами рецепты, прописываемые нам стойками, чтобы мы, пользуясь ими, находили соответствующие мотивы жизни, которые пробуждали бы нас к добродетели. «Следует жить согласно с природой», то есть с добродетелью, ибо к ней ведет нас разумная природа. Это высшее благо, конечная цель всего. Перед нами главная форма стоической морали, которую мы встречаем у Цицерона, как «финес бонорум» или как суммум бонум». У стоиков этим высшим благом является сам правильный разум, сохранение которого признается ими высшим принципом. Но и здесь мы тотчас же убеждаемся, что нас совершенно формально заставляют вертеться в круге, так как добродетель, согласно с природой и разум, определяется лишь друг через друга. Добродетель состоит в том, чтобы жить согласно с природой, а то, что согласно с природой, есть добродетель. Точно так же мышление должно определить, что именно согласно с природой, но согласным с природой опять-таки является лишь то, что определяется разумом. Точнее же, как сообщает Дяген Лаэрций, стойки говорят следующее. «Жить согласно с природой значит жить согласно с тем, чему учит нас опыт относительно законов как всеобщий, так и нашей природы, не делая ничего того, что запрещается всеобщим законом, то есть правильным всепроникающим разумом, и этот разум пребывает в Юпи. «распорядители системы вещей». Добродетель счастливого состоит в том, что все происходит в согласии с гением каждого, соответственно, воле порядка целого. Все это таким образом не выходит за пределы всеобщего формализма, что добродетель состоит в том, чтобы следовать «Тому, что мыслиться, то есть всеобщему закону, правильному разуму, в этом мы должны вполне согласиться со стоиками. Нечто добродетельно и справедливо лишь постольку, поскольку в нем выполняется и воплощается некое всеобщее определение». А в этом-то состоит субстанциональная природа всякого отношения, и в этом мы владеем сутью, которая именно гнездится лишь в мышлении. Но всеобщее, то, что должно быть последним определением в поступках, не абстрактно, а представляет собою всеобщее в данном отношении. Так, например, в собственности особенное поставлено на одной стороне действуя по своему правильному разумению, как мыслящий образованный человек, человек подчиняет влечение и движение души всеобщему, ибо влечение и склонности единичны. В каждом действии человека имеется единичное особенное, но не одно и то же. Выдвигает ли он на первый план особенное как таковое, или он в этом особенном фиксирует всеобщее? В настойчивом подчеркивании этого всеобщего проявляется энергия, характеризующая стоицизм. Но это всеобщее здесь еще не обладает содержанием. Еще неопределенно, и потому стоическое учение о добродетели неудовлетворительно, пусто и скучно. Добродетель, правда, энергично, стимулирующе, назидательно рекомендуется. Но что такое этот всеобщий закон добродетелей, об этом мы не находим у них никаких определений. Б. Другой стороной блага является внешнее существование, внешняя природа и согласие обстоятельств внешней природы с конечной целью человека. Ибо если стойки и определяли благо как закономерное в отношении практической воли, то они все же согласно диогену Лаэрцию определяют его вместе с тем как полезное. Оно либо само по себе непосредственно полезно, либо недалеко отстоит от полезности. Так что полезное есть вообще как бы акциденция добродетелей. Стоики далее различали в благе многообразные виды, а именно они различали благо души и внешнее благо. Первым являются добродетели и действия, внушаемые ими. Вторым является, например, принадлежность благородному отечеству, обладание добродетельным другом и так далее. И в-третьих, «Не исключительно лишь внешним, не исключительно лишь зависящим от самосознания благом является случай, когда один и тот же человек и добродетелен, и счастлив». Эти определения очень хороши. Что касается пользы, то мораль не должна чопорно отрекаться от нее – Ибо всякий хороший поступок в самом деле полезен, то есть он действителен и порождает нечто хорошее. Хороший поступок, который не был бы полезен, не был бы поступком и не был бы действителен. Само по себе бесполезное в добре есть абстракция добра как некой недействительности. Мы не только вправе, но и должны обладать и сознанием пользы, ибо истинно то, что мы должны знать добро также и полезным. Польза ничего другого не означает, кроме того, что мы сознаем то, что касается наших поступков. Если это сознание полезности достойно порицания, то еще больше достойно порицания много знать о том, что поступок является добром и меньше рассматривать его в форме необходимости. Стойки ставили вопрос, как относятся друг к другу добродетели счастья, тема которой занимались также и эпикурейцы. Здесь, так же как и в новое время, считался великой проблемой вопрос. Делает ли добродетель сама по себе счастливым или нет? Содержится ли понятие счастья в ее понятии или нет? Единство добродетели и счастья как средина правильно представлялось стоиком как совершенство, не принадлежащее не исключительно лишь области самосознания, не исключительно лишь области внешних условий. А. Чтобы быть в состоянии дать общий ответ на этот вопрос, мы должны вспомнить о вышесказанном, о принципе самосохранения – согласно которому добродетель касается разумной природы. Исполнение человеком своей цели есть счастье, ибо в этом исполнении цели он видит себя реализованным и знает и созерцает самого себя как некоего внешнего, но есть согласие своего понятия, своего гения со своим бытием и своей реальностью». Что добродетель находится в согласии со счастьем, это, следовательно, означает, добродетельный поступок реализуется сам по себе. Человек становится в нем для самого себя непосредственно предметом и приходит к созерцанию самого себя как предметного или предметного как себя». Это содержится в понятии поступка и именно в понятии хорошего поступка, ибо дурной поступок разрушает сущность и антагонистичен самосохранению. Но добро есть именно то, что стремится к самосохранению и приводит к нему. Благая цель есть, следовательно, содержание, реализующееся в поступках. Но, собственно говоря, в этом общем ответе на поставленный вопрос, ни сознание самой по себе существующей цели не имеет точно значения добродетели, ни поступок, руководящийся этой целью, не имеет точно значения добродетельного поступка, ни реальность которой оно достигает, не имеет значения счастья. А различие зависит от того, что стойки останавливались лишь на этом всеобщем понятии, не шли дальше и непосредственно считали его действительностью, в которой благодаря этому нашло себе выражение лишь понятие добродетельного действования, а не реальность.